— Но я не знаю, что это, — вяло сопротивлялась Маша. — Узнаешь, — вздыхала Линочка, — тебе требуется мужское окружение, толпа вокруг тебя, ты вниманием не избалована. — А наука? Да, тебе-то не все ли равно, ведь ты по всем предметам отличница. Похожие рассуждения так или иначе возникали и дома. — Упакованы они, правда, были в другие слова и даже мысли, но в итоге выходило то же самое. Более всего ясное дело страдала Мапа. Дочь по комплекции своей похожа была на нее, ее повторила. Но если судьба Марии Павловны уже сложилась, а молодое прошлое ее состоялось как бы само собой, без особых трудностей, то Маня... Совсем другое дело. Мапа, мать ее, не была ни отличницей, ни тихоней и, хотя родилась высокой, но не так устрашающе, как дочь, и не сторонилась компаний танцулек домашних вечеринок. Николай Михайлович, только что окончивший аспирантуру историка архивного, наткнулся на нее, как ленивый и не слишком масштабный, слегка сутулый сом на резвую при щучку. И хотя нельзя утверждать, что мапа схватила его за шкирку и утащила за собой, нечто похожее на то их первой вечеринке все же произошло. Они говорили, танцевали, и мапа как бы увела его с собой, заставила проводить. А там уж он шел за ней, точнее, рядом с ней, а еще точнее прихваченной ею, ее неистребимой жизненной силой, массивностью, готовностью волочь его на себе. Николай Михайлович оценил и главное, что молодая жена без боя уступила ему мыслительное превосходство, слушала, не споря его речения, и постепенно отдала мужу, ежели, можно так сказать, умственный штурвал, все остальное возложив на себя» а все остальное было не таким уж и негромоздким. Среди остального этого морального прежде всего имущества была похожесть мании на мапу, дочери на мать, похожесть не то чтобы буквальная, а превосходящая и оттого налагающая на Марию Палну повышенную ответственность. Ее не утешали льстивые слова сослуживец знавших Маню, что девочка с такой головкой будет знаменитой, лидером. Обычно такие крупноразмерные леди, замечаемы руководством, и не будет сильного удивления, если Маня, выбрав, конечно, такого же крупника, как сама, скоро окажется поощрена и станет крупной начальницей. Умная по природе... Мапа не исключала в своих мечтаниях подобных превращений гадкого утенка в царевну-лебедь. Но, будучи исключительно прагматичной, больше заботилась о другом. О том, какой институт Мани выбрать, как поспособствовать девочке в правильности выбора не пути, а судьбы, и где легче может сложиться ее женская доля. Дело дошло даже до того, что у Мапы, когда они втроем однажды ужинали на кухне, вырвалось. «Как жаль, что мы живем не в Израиле!» Даже внутренний эмигрант поперхнулся и уставился на жену, ожидая разъяснений. «Да чего непонятного!» — воскликнула Мапа. «Там же девушек в армию призывают! Вот и Машенька бы пошла в армию!» Непременно выдвинулась бы, окончила академию, стала уж полковником как-нибудь, а то и генералом, а по пути к цели и замуж бы вышла. «Мама!» — только и выдохнула Маня, а Николай Михайлович опасливо предупредил. «Не вздумай кому-нибудь повторить». И, поживав, подумав, договорил не вполне завершённо, но в условиях тогдашних недомолвок весьма внятно. «Мы хоть... но... нет, и там же стреляют!» Мапа вздохнула. Это действительно останавливало.